Глава седьмая. Милосердие. Весна запоздала, и земля оттаивала туго. Туманы устилали равнину, млевшую в сыром полусне. Дождь лил и лил. Так что в стране франков все прекратилось, и война, и пахота. Люди и животные только и заботились, как бы забраться в нору по суше. Тьери-красавчик, поминая черта, Еле вздул огонь, теплившийся в зале очага. Хурм нерадивый злился он. Где тебя нелегкая носит? Проклятый варюга, гляди! Появись ты только! Подвешу над жаровней до утра. Мало тебе, что я жалился, Взял вооруженосцы. А не то, как слуга близнецов Болтался бы ты у Эда в петле. Цере не дужилось, и даже не омыв рук, он грохнулся на лежак, завернувшись в сырую волчью шкуру. Иных одеял в его замки не имелось. Граф парижский за верность, выказанную при защите города, разрешил ему вновь занять когда-то отобранный у него замок. И теперь с утра до вечера ломает он спину, меняет обгоревшие стропила месит раствор, и все один оденешенник. Ну, погодите, тери себя еще покажет. Внизу стукнула дверь. Наконец-то этот хурн-бездельник. Так и есть, прокрался виноватой походочкой. Склонился к уху сеньора. — Хозяин, все деревни я обрыскал. Мало что нигде нет съестного, вообще кругом все пусто. «Люди ушли! Какого-то Гермальда слушать! Говорят, это певец или пророк! Еле удалось одному петушочку гребешок свернуть!» «Петушочки, гребешочки!» — прорычал Цьерри из-под волчьей шкуры. «Мерзавец! Жарь скорее! Желудок свело!» Вскоре Цьерри с аппетитом доглатывал сочное крылышко. Жалею, что петух попался хурну невелик. — Так какому это, ты говоришь, все ушли Гермальду? — Не знаю. Не сочти за дурную весть. Но говорят, что с ним тот наш самый Винифрид. И народу собралось, видимо-невидимо. — ла захохотал порозовевший от еды Тьери и вытер мех жирные пальцы. — Винифрид! Мы ихнего Фрида за кадык держим. Чего стоишь, разинув в хлебалку, веди заложниц. Вручил хурну замысловатый ключ, и тот привел из подвала, подгоняя бранью и пинками трех заложниц, нечесанных, окоченевших, закутанных в лохмотье, словно три мигеры. Представ перед Сьере, Они пали на колени, протягивая худые руки не то к нему, не то к живительному огню. «Хо!» — развеселился Цьери, ковыряя в зубах. «Ну как? Образумились в погребочке? А не то опять примусь поджаривать пятки». «Так ведь светлый господин, старший из заложниц, коснулась лбом пола у ног сеньоры. Нет больше никаких сокровищ у Этингов. — Все распылили мы, все прожили. Готовы покляться на мощах любого угодника. Нет у нас склада, а ты пожаловал бы нам хоть корочку. — Деньги нужны мне, деньги! — заорал Тьери, Деньги! Деньги! Деньги! Слово «деньги» он выкрикивал, как магическое заклинание, сопровождая ударом сапога. Несчастные, голося и пытаясь загородиться, Повалились нарзнич, а он кружился над ними, пиная то ту, то эту. Ты что, кудрявая, рожать собралась? Издевался он над заложницей помоложе. Не дам родить сына, мятежному Винифриду, не дам. А ты, девка, пинал он третью. Нынче же изволь стелить мне постель. Вы, Эда, освободителем считали? а он вот мне все обратно отдал. — А тебе, девка, он ни за что, ни про что глаз выстегнул, и теперь ты одноглазой будешь моей рабыней, пока не окалеешь. Диделла, голубочка! — причитала старая Альда, ползая за дочерью на коленях. — Хозяин! — сказал Хурн, махая орущим женщинам, чтоб замолчали. «Там кто-то подъехал. Слышишь, Рог?» Заложницы с надеждой примолкли, и действительно, сквозь шум непрерывного дождя, послышался слабый голос Рога. Тере, досадуя, приказал заложниц пока вернуть в подвал, сам приосанился и послал хурно, как положено, протрубить в ответ и громогласно вопросить имена. Расторопный хурн все исполнил, но, вернувшись, доложил, что подъехавшие обещали назвать себя только внутри замка. Тьери поколебался, но все-таки решил отворить. Это оказался сам канцлер Фульк в сопровождении графа Каталаунского кривого локтя и целой свиты всадников. «Что за дурацкие обычаи?» «На весь лес орать, кто приехал да зачем!» — ворчал Фульк, пока клирики проворно снимали с него мокрую каппу и стягивали дорожные сапоги. «Имеет же право канцлер Западно-Франкского королевства посещать замки своих верных, не крича об этом на всю Валезию!» Он принюхивался к застарелому запаху Гарри, Оглядывал выщербленные во время осады стены башни, ежился от промозглой сырости. — Скудно живешь, — вассал графа Парижского. — Скудно. Из его дорожной сумы извлекли вино и закуски, на которые Тьери, не скрываясь, глядел голодными глазами. Начался ужин. — Нас поразило, — говорил канцлер что во всей Валезии, где бы мы ни ехали, все деревни пусты, где люди. Нам объяснили, что объявился пророк, так почему он еще не схвачен? Кривой локоть с усмешкой выразился в том смысле, что если пророк объявился в графстве каталаунском, ему бы давно болтаться в петли. Но здесь с сюзереном эт граф Парижский. «Я и собрал вас здесь, моих верных», — сказал канцлер. «Видите, как нас немного осталось? На эту, да простит мне Господь, тайную вечерю, чтобы вновь поговорить с вами об Эди. И он стал сетовать, что это крепок, как никогда, и кто ему помог на Соколиной горе, Бог или дьявол? Страшно сказать, хватается за корону уже присваивает себе ее права, смотрите. Он выложил на стол новенький серебряный динарий, на котором вместо адутловатого лица Карла III красовался чеканный профиль Эда. Почему Тьерри сам пилит, сам обтесывает бревна? Потому что Эд вернул ему замок, а крепостных не дал. А посмеет ли теперь Тьерри без его соизволения Хоть кого-нибудь заставить работать на себя. У него есть горькие уроки непослушания. Канцлер обвел рукой следы былого пожара на камнях стен. А ограничивал ли нас кто-нибудь при каролингах? Кривой локоть и другие, не прерывая еды, сокрушенно закивали. Кто же мешает, чтобы это наконец, был устранен? Оборотень! — сказал кривой локоть, отрываясь от буженины. И тут сквозь шелест ночного дождя снова донесся призыв рога. Фульк встревожился. — Нельзя, чтоб меня видели здесь. Посланный узнать хурн прибежал с глазами, как плошки, сообщая, что прибывший назвал себя Озрик, — Графа Парижского верный. — Вот мы его и схватим, — предложил кривой локоть, хватаясь за меч. — Что ты? — остановил его Фульк. — Неужели ты думаешь, что Эд не знает точно, куда и зачем отправился этот его, прости господи, верный? Решили попрятаться. Благо полуобгоревших, заросших сорной травой помещений в замке Тьере было предостаточно. Сам он привел в порядок для жилья, пока только угол башни. «Тьери!» — сказала звонка Азарика, войдя и щурясь на огонь очага. «Опять ты взялся за свое? Освободи немедленно Альду, Агату и Диделлу из рода Этингов, родичей лучника Винифрида. После такого категорического требования, да еще кто знает, не из уст ли самого графа, Тьери освободил бы заложниц. Но он знал, что каждое его слово теперь четко ловится из-за стены ушами гостей, да к тому же был сильно веселе. «Прелестненькая ведьмочка!» — притворился он разнежившимся. «Когда мы поженимся с тобой?» «Дурак ты, дурак!» Азарика приподнялась на цыпочках и согнутым пальцем постучала его по лбу. — С огнем играешь? — Пока я шел сюда по переходам, я слышал из подвала женские стоны. — Берегись, красавчик, доберется до тебя народ. — Твой народ нет, фу. Сьерри растер плевок сапогом. Азарика долго уговаривала его, увещевала. Вчера она просила у Эда грамоту и отряд для вызволения Этингов, но граф равнодушно посоветовал им обратиться в судебном порядке. А теперь Тиери все более наглее предлагал ей немедленно уехать, потому что он, где устал, а ночевать под одной кровлей с девицей, то есть с озриком, ему не велит христианский его стыд, и Азарика, потеряв терпение, уехала в ночь. «Проклятый оборотень!» — закричали все в один голос, выходя из убежищ, где прятались. «И заметьте!» — крестился Тьере, «Стоило нам только его помянуть, а он тут как тут». Хмель и кураж из него вылетели, и он чуть не стучал зубами от страха. А вдруг это и вправду? Был подручный сатаны, а он так непочтительно себя с ним вел. «Старушечьи бредни!» — усмехнулся Фульк, блеснув зрительным стеклышком. «Давайте лучше думать, как бы нам его изжить?» «Эда на трон посадим!» — вскричал кривой локоть, швыряя собаке обглоданную кость. «А оборотня?» — себе на шею. «Вот-вот!» — подтвердил канцлер. Но Эд странным образом глух ко всем предупреждениям об оборотне. Вы знаете, что он ответил на одно из таких предупреждений? — Если говорит «это и оборотень», то «это оборотень мой, и я сам им распоряжусь». Все застонали от возмущения. — Утешьтесь, — продолжал Фульк. — Он запоет по-другому, когда удаление оборотня потребует прекрасная аола. — Между прочим, она целиком в нитях моего влияния, а через нее и младший Робертин. Тут он остановился, ибо понял, что выбалтывает лишнее. Кривой локоть мрачно подытожил. Пока вы, ваша святость, плетете сеть из нитей своего обаяния, оборотень, Словно жерех пожрет нас, бедную плотву. Канцлер осенила вдохновение. Уши его порозовели. Его сразит тот, о ком он так печется. Народ. Как это? Как? Придвинулись к нему бароны. А вот как. Фулька напустил на себя выражение тончайшей проницательности. Как вы поняли здесь из разговоров, у нашего друга Тьери кто-то сидит в залоге. Тьери забормотала оправдание. — А я говорю превосходно! — воскликнул Фульк. — Это как раз мы и используем во благо святому делу. Прекрасно ликовал он. Мы убьем всех зайцев сразу. Народ! Хо! Народ! Эй, клирики, подайте чернильницу, пенал и пергамент. Утром дождь кончился. Свежий ветер унес прочь облака, и солнце засияло над Валезией, осыпанной каплями брызг, точными рядами алмазов. А из леса вокруг башни Тьере выкатывались Выбегали и выползали существа, похожие на чудовищ ушедшей ночи. Обросшие бородами, словно медвежьей шерстью, одетые в пасконину, провонявшие от грязи и нищеты, они несли на плечах рогатины, держали в руках дубины. Лесные люди, заскорузлые, как корневища, одетые в звериные шкуры, Вместо оружия волокли колья, обожженные в кострах. В плащах из вороньего пера шли ловцы птиц, добычики дикого меда несли палицы из турьих костей. Теребивщицы льна, чьи желтые и сохшие лица светились гневом и яростью, вопили надрывные дико. Уроды, искалеченные войной, изломанные пытками, изувеченные господами, а среди них насупленный пузырь, крокодавл и нанус, рыночный мим с паучьими членами, оглушительно свистели, мяукали, выли, орали. В мгновенье ока поляна вокруг замка Тьерри словно огромная чаша наполнилась ими до краев. «Отдай этингов!» — требовали передние, колотя в ворота и яростно царапая камень стен. «Выпусти Этингов, кровопийца! Сегодня их, а завтра до нас доберешься!» И вся гуща леса ракотала угрожая. Углежоги, которые от рождения не мылись, отчего сверкали белками, словно черти, свалили столетнее дерево, проворно очистили от ветвей и его стволом ударили в ворота, разом выдохнув. На холм, где некогда руководил штурмом Эт, круглощекие крестьянские сыновья внесли на плечах носилки из мягких ивовых ветвей. В носилках сидел старец Гермольд. Приложив ладонь к уху, он чутко вслушивался в грохот осады. За ним ехали единственные конные из всей массы осаждающих. Винифрид, который из-за ног обожженных Тьери еще в прошлом году, не мог ходить, и которому крестьяне добыли лошадку у какого-то проезжего аббата и азарика на верном байоне. Лесные люди настороженно косились на ее блестящий рыцарский панцирь. «Вчера они там были живы», — уверяла она. «Я слышала их. Азарика сказал Винифрид печально, но твердо. «Я знаю Цьерри и его скорпионьи повадки. Если б той осенью ты не выпила из его руки меч, он покончил бы с нами еще тогда. Они мертвы». И так решил слепец. «Времени терять мы не можем. Вдруг к нему подоспеет подмога. Поскольку ты, Винифрид согласен, мы пойдем на крайнее». Придется и жарить его, как перепела в горшке. Как перепела в горшке!» Подхватили его приказания углежоги, медовары, лесорубы и дружно потащили из леса сушняк, обкладывая стены. Взвился огонь и запахло едким лиственным дымом. Но ворота вдруг со скрипом раздвинулись. Оттуда ковыляли, торопясь, три сгорбленные, изможденные фигурки. Все умолкло. Только в небе кружило потревоженное воронье. Следом за пленницами вышел Тиери, держа перед собой на пике развернутый свиток и выкрикивая, «Я не виновен в их заточении! Вот у меня приказ Эда!» Он не успел договорить. К нему протянулись десятки рук, корявых, выдубленных землей и навозом. Тьерри попятился, но было уже поздно. Они, как клешни, вцепились в его жилистое, вечно голодное тело, вырвали его глаза, отщипывали по кусочку, вкладывая в каждый щипок всю ненависть ко всем Тьерри в окружающем мире. «Теперь по домам», — сказал Гермольд. «Мыши съели кота и живо в норке». «На Париж!» — иступленно крикнул Винифрид, привстав в седле. «Пощиплем главного насильника на Париж!» «Ты с ума сошел!» — кинулась к нему Азарика. «На Каталаун!» — закричали углежоги из Сильвийского леса который был на границе с каталаунским графством и сильнее всего страдал от бесчинств кривого локтя. На мельдум, на Квис, на компинди требовали крестьяне, окрыленные легкой победой. Каждый выкрикивал название замка своего притеснителя, и лес отвечал им рычанием «Р -р! Гермольд скомандовал добровольным насильщиком, и те подняли его легонькое старческое тело над толпой. Ссылаясь на свой опыт, участвовал в 33 сражениях, и на свое предчувствие, певцы ведь разговаривают с самим Богом, старец предупреждал, что лесным людям не выдержит натиска панцирной конницы, что нет у них ни таранов, не Болис для осады замков. — Лучше уж, — предложил он внезапно, — идемте в Лаон. Там Карл, посланный нам Богом император. Говорят, он добрый, очень добрый. — Карл великий! — в восторге закричал народ, который мало разбирался в том, какой по счету из Карлов царствует. Агой, Наш великий Карл! И напрасно винни Фрид твердил, надрываясь, «На Париж, на Париж!» Его уже никто не слушал. Тем более, что крокодавл вздыхал подобно землетрясению. «Лаон, лаон!» И ему вторили все уроды. «Отец!» — подъехал Азарика к Гермальду. «Что ты задумал?» «Добр ли Карл или недобр?» Но ведь он же просто пешка. Зачем ты ведешь к нему этих простаков?» Гермольд помолчал, подняв незрячие глаза к солнцу. «Иначе они станут громить замки, и это для них окончится хуже». «Что же делать?» — в отчаянии вскричала Азарика. «А по мне?» — махнул рукой Винифрит. «Как раз бы и начинать с замков». По пояс в лес, ныряй по горло. Пусть бы мы все погибли. Но если б каждый убил по барону, Перевелось бы их волчье племя. Между тем замок Тьерри, Который крестьяне набили хворостом изнутри И обложили снаружи, Запылал так, что от жара жухла И сворачивалась молодая листва на опушке. Поток искр, Несся над головами. Нужно было уносить Гермальда. — Девочка, — обратился слепец Казарики, — выполни мою последнюю просьбу. Уходи, уходи, пока не поздно. Не для тебя это наше мужицкое глупое и святое дело. Но она с болью в сердце ехала вслед по обочине дороги, стараясь не терять из виду колыхавшиеся над толпой носилки с белоголовым, спокойным старцем. Мужики же не сводили с него глаз при виде его доброй, слегка грустной улыбки умилялись и преисполнялись надеждой. «Спой, отец наш!» — просили они. И он пел, сипят на туге, потому что ему хотелось, чтобы его слышали как можно больше людей. «Шел Гелиан!» царь правды, на священную войну. Вел за собой царь истины, посконную страну. Он ловчих вел и рубщиков, лесных своих детей, землей пропавших пахарей, измученных людей. И с ним двенадцать рыцарей, апостолов мирских, двенадцать беспорочных, могучих и простых. И говорит тут рыцарю Луке, великий царь, «Вот лук тебе, лукавого и лютого ударь!» «А Павлу дал он палицу, ты павших ограждай!» «Ты, Симон, сирых силою от сильных защищай!» Когда смерклась, углежоги роздали факелы, и Лавонская дорога осветилась потоком огней. Казалось, Млечный путь, колыхаясь, течет по лесной просеке. Азарика задумалась и отстала от насилок с Гермальдом. Выехала из лесу в долину Озы и увидела, что окружена толпой женщин. Они схватили храпевшего байона под усы и, заострившиеся от постоянного голода их лица, были враждебны. — Это что за франтик? — закричала растрепанная злая старуха. Но тут же нашлась и защитница, изнуренная, конец оборванная с седой прятью волос и ласковыми ямочками на щеках. Она назвалась Агатой, женой Винифрида, и стала всем объяснять, что сеньор этот зовется Озрик, и он очень-очень добр. Злые морщины у женщин разгладились. Но нехорошее предчувствие у Азарики нарастало. Хотелось побыстрее вырваться из их жалкого и опасного круга. Но раз ты такой добрый, прочти-ка нам грамоту, которую мы отняли у Тьери. А то у нас все такие грамотейки, что буквы путают с прялками или рогульками от ухватов. При свете чадящих факелов, Азарика еле разбирала строки, написанные кем-то наспех, да еще не трезвой рукою. «Мы, Божью милостью, граф парижский Эвдус-Одон, повелеваем тебе, Тьери, взять под стражу и содержать крепко всех, кого удастся тебе разыскать, схватить, обнаружить из рода Этингов, Ложь, — задохнула Сазарика, — грамота подложная, на ней нет даже графской печати. И продолжала читать, от возмущения не вдумываясь в смысл последующих слов. — Делаю это по настоянию моего советника и истинного моего повелителя, мирское имя которого... «Озрик, на самом же деле это оборотень, исчадие сатаны». «Так это, выходит, ты, оборотень?» — прервала старуха, хватая Азарику за стремя. «Я...» — хотела она оправдаться, леденее от ужаса и чувствуя, как в ее панцирную стеганку, штаны, сапоги, Впиваются те же клещи, что утром растерзали Тьери. — Постойте! — надрывалась Агата, пытаясь оттолкнуть остервеневших женщин. — Этот сеньор! Какой же он оборотень! — А вот мы спросим его самого! — зловеще усмехнулась старуха. — Отвечай, нехресть. Только не юли и предварительно перекрестись! — Кто ты сейчас? «Мужчина или женщина?» «Женщина», — еле слышно ответила Азарика. Ее ударили сзади по голове. Свет множества факелов, рассыпавшихся по долине, поплыл и заколебался в глазах. Ее старались тащить с седла, но верный байон все время вскидывался, не давал. Били палками, сучьями, камнями, просто царапали и даже кусали. Кто-то в ярости ударил серпом коня, и байон, отчаянно заржав, вырвался, помчался под градом камней, припадая на раненую ногу. Всадник, обвисшим мешком, мотался в его седле.